10 Утро встретило Костю настройки не только ясной погодой, но еще и затекшей поясницей от неудобной позы, в которой он провел всю ночь, привалившись спиной к холодной кирпичной кладке. Лениво потянувшись, молодой человек поднялся на ноги, потирая ноющую шею и разминая позвоночник. «Ох, хорошо, хоть ночи теплые. Была бы зима, пришлось бы искать другое убежище», — хмыкнул он. «А то мог бы и простыть к утру или вообще не проснуться». «Вряд ли ты можешь простыть», — возразил ему голос. И Костя тут же обрадовался новой возможности поговорить. «Доброе утро, приятель!» «Точно! У меня же теперь есть ты, а ты лучше любых лекарств!» Молодой человек поднял лицо к ласково пригревающему солнцу и спросил. «Ну и какие у нас на сегодня планы? Что нам делать дальше?» «Нельзя же прятаться вечно без копейки в кармане!» Костя приложил ладонь к животу, ощутив отчетливое урчание желудка, требующего свой завтрак, и недовольно поморщился. «Напомню, что вчера ты вполне успешно вышел из положения, когда голод заставил». «Нет, нет и нет. Воровать я больше не буду. Ты предлагаешь мне таскать булки из магазина всю оставшуюся жизнь?» «А ты собираешься всю жизнь скрываться?» «Нет, но...» — Костя удрученно вздохнул. «Я не могу вернуться. Макс настаивает на том, чтобы избавить меня от тебя. Он считает, что ты оказываешь на меня дурное влияние и приносишь только вред. А ты сам как считаешь?» «Я думаю, мы с тобой всегда можем договориться. Ты же просто защищаешь свой сосуд, верно?» Твоя сила всего лишь защитная реакция. Я убеждал Макса, но он все равно против твоего присутствия, а значит, мне с ним больше не по пути. — Понятно. — Так как же ты планируешь провести остаток дней? — поинтересовался голос. — Не знаю. Задумчиво осматривая окрестности, ответил Костя. — Я просто хочу, чтобы меня все оставили в покое. А затем, немного поразмыслив, добавил — А может, мне самому прийти в этот светоч, сдаться добровольно и попробовать поговорить с ними? Может, они выслушают меня и решат, что я не так уж и опасен? Я же никого не убивал и в целом безобиден». «Разве?» «Ты забыл о том, как собственноручно отправил на тот свет войско Тамерлана, разрушив город? Как устроил внезапное ДТП здесь с десятками машин посреди оживленной улицы?» не шевельнув и пальцем. «В тебе заключена огромная сила. Не забывай. Но ведь это же был ты», напомнил своему собеседнику хозяин сосуда. «Это были мы. Мы теперь одно целое, и они это знают. Но я не хочу скрываться всю жизнь». «Не волнуйся. Всю жизнь и не придется. Они скоро сами тебя найдут». Ты вчера знатно поразвлекался, круша тут все подряд. Эти люди, к которым ты так стремишься, отследят тебя. И, поверь, намерения у них будут не самыми дружелюбными». Дух колодца никогда не врал своему сосуду. Поэтому Костя решил, что к его словам и на этот раз благоразумнее будет прислушаться. А уж потом он что-нибудь обязательно придумает. «Ладно». Тогда мне, наверное, лучше убраться отсюда, пока еще не поздно». Спустившись на первый этаж, молодой человек вышел на свет из темного подъезда недостроенной многоэтажки. Едва солнечные лучи успели коснуться его светловолосой макушки, откуда-то со стороны прозвучал четкий громкий приказ. «Не двигаться! Держать руки на виду!» Повернувшись на голос, Костя вновь уперся взглядом в дуло оружия, направленного в свою сторону, и замер на месте, как того требовал один из неизвестных, судя по всему, считавшийся главным среди группы военных в бронежилетах, окруживших сейчас молодого человека. «Кажется, у меня дежавю. Я уже видел их в лесу, когда мы с Василисой спасались бегством», промелькнуло в его голове, пока он осматривал дюжину полностью экипированных солдат, взявших его на прицел. Костю все-таки выследили и устроили засаду, о чем и предупреждал его дух колодца. Сбежать у него не вышло. Хотя, может быть, это и к лучшему. Хватит бегать, пора, наконец, серьезно поговорить. «Послушайте!» Начал он, сделав полшага к командиру вооруженного отряда. Но тот перебил его, крикнув. «Стоять на месте, руки на виду!» Костя снова замер, решив не нервировать агрессивно настроенных людей с огнестрелами. Ведь он рассчитывал уладить ситуацию миром. «Ладно, ладно, стою». Он медленно поднял руки, показывая, что безоружен и не пытается нападать. «Я просто хочу поговорить». Но руководитель группы продолжал сурово гнуть линию, выдвигая свои требования, абсолютно не обращая внимания на его попытки переговоров. «Если объект сдастся добровольно без сопротивлений, то не будет ликвидирован на месте». «Объект? Вообще-то у меня имя есть», усмехнулся в ответ Костя. «Знаете, ребята, это, конечно, щедрое предложение с вашей стороны, но мне оно не кажется заманчивым. Чего вы хотите? Чтобы я добровольно последовал за вами? А что со мной сделают потом?» «Это решать Светочу», рявкнул главный не сводя с нахального парня внимательного взгляда и прицела, что не оставляло особой надежды на положительный исход его дальнейшей судьбы. «Понятно», — вздохнул Костя. «Тогда у меня есть одно условие. Я пойду с вами только в том случае, если сразу же встречусь с боссами вашей организации, которая постоянно вмешивается в мою личную жизнь и не дает покоя. Мне нужно кое-что с ними обсудить». «Ты не в том положении, одержимый, чтобы ставить условия», злобно рявкнул в ответ командир отряда, уже переходя на личности и теряя терпение. «Ты больше не человек, а всего лишь сосуд для злобной твари с того света. И прав у тебя никаких нет. И если ты, мразь, не сдашься добровольно, то я с большим удовольствием прикончу тебя здесь». Услыхав такую пламенную речь, Костя сперва ошеломленно уставился на говорившего а затем начал потихоньку закипать от раздражения. В голову стали лезть не самые приятные умозаключения. «Значит, вот кем они меня считают. Я для них больше не человек, а пустая оболочка, предназначенная чудовищу из потустороннего мира, поэтому и слушать меня никто не собирался. Эти боссы уже все решили для себя заранее, и на мое мнение им совершенно наплевать». Интересно, и какие планы у них были на меня в дальнейшем? Хотели избежать лишних жертв и спокойно переправить искомый объект в укромное местечко подальше отсюда? Вероятно, похожее на тюрьму или что-то вроде того для таких же монстров, как и я. И что потом? Заковали бы в кандалы, стараясь держать и использовали по своему усмотрению? А если бы не получилось, то постарались уничтожить? Да уж... Судя по всему, именно такое будущее для меня и уготовили. Им нельзя верить, никому нельзя. Вот только они еще не знают, с кем связались. Значит, я для них не человек, а чудовище?» Угрожающе понизив голос, переспросил Костя и снова сделал шаг вперед, но на этот раз осознанно приближаясь к крупному мужчине, отдающему приказание. «Еще шаг, и я стреляю», — предупредил тот. «Так стреляй! Вас же за этим и прислали, убить монстра!» Невозмутимо предложил кости, не сводя с вооруженного незнакомца упрямого взгляда, в котором постепенно начинало проявляться голубое свечение. «Что с его глазами?» — изумленно воскликнул один из подчиненных. «Это не к добру!» «Знаю!» — бросил в ответ командир отряда, на всякий случай целясь в голову парня но приказано брать живым, если не будет сопротивляться». «Сопротивляться?» — ухмыльнулся Костя, заметив некоторое смятение в среде его захватчиков. «Вот так!» И слегка пошевелив пальцами, все еще поднятыми вверх, он мгновенно обезоружил подчиненного солдата, выбив у него из рук огнестрел и откинув далеко в сторону, даже не прикоснувшись физически. Для молодого человека такая манипуляция казалась легким развлечением. Он хотел проучить этих самоуверенных вояк и поставить на место, показав свою силу. Костя думал, что они тут же в страхе разбегутся, как те татары на развалинах древнего города. Но совершенно неожиданно для себя получил пулю в лоб от того самого командира, с которым припирался последние несколько минут. Немного ошарашенно молодой человек покачнулся от весьма ощутимого толчка в голову, чуть не сбившего его с ног, но не упал. Протянув руку к дырке во лбу, Костя почувствовал, как кровь горячей густой струйкой побежала по лицу вниз и вытер ее ладонью. «Ты правда выстрелил!» — удивленно проговорил он, разглядывая кровавую ладонь и новые капли, падающие на нее из раны. «А ты не сдох, как я погляжу!» — огрызнулся его противник и скомандовал своим людям. «Стрелять на поражение! Похоже, этого ублюдка будет трудно уложить с первого раза!» В тот же миг на костью обрушился град из пуль и грохот выстрелов. Судя по всему, стройку отцепили заранее для захвата объекта, поэтому сейчас территория пустовала, иначе случайных жертв и избежать бы точно не удалось. Каждую новую дыру в своем теле молодой человек ощущал отчетливо. Однако глубокие рваные раны уже не приносили болевых ощущений, а воспринимались лишь резкими ударами, словно его закидывали камнями, которые снова и снова сшибали его с ног, превращая в решето. И только этим приносили неудобства. Хотя нет, не только этим. Еще кровь. Теперь она была повсюду. Она заливала его глаза, рот мешая дышать. Он чувствовал вкус железа на языке. Едва держась на ногах, Костя прохрипел. «Хватит!» Но его никто не услышал, да и не собирался слушать. Если у стрелявших заканчивались пули, они просто перезаряжали оружие, насаживая его металлом вновь, ни на минуту не прекращая ликвидацию объекта. Кто-то, прицелившись, угодил ему прямо в глаз, выбив глазницу и оставив огромную дыру в черепе. От носа и зубов тоже осталось немного. Челюсть была сильно повреждена, и Костя с трудом мог шевелить ею. Он старался прикрываться от пули руками, но это уже не спасало. Пальцы болтались в неестественном положении с перебитыми фалангами. Поэтому, собравшись с последними силами, чтобы остановить это зверство, Он снова крикнул, что было сил, «Хватит!» и со всей яростью махнул костлявой окровавленной рукой в сторону стрелявших. Часть выстрелов прекратилась. Костя протер оставшийся целый глаз и осмотрел территорию. Оказывается, ему удалось раскидать несколько человек в разные стороны и довольно сильно. Кто-то был без сознания и не двигался, ударившись о груду кирпичей. Кому-то повезло больше, и, едва поднявшись, солдаты опять кинулись в бой. Не теряя времени, Костя повторил трюк, разбросав и оставшихся. Наконец бесконечный град пуль в его сторону прекратился, и у него появилась возможность передохнуть. Встав на ноги и шатаясь, он двинулся в сторону лежащего на земле командира отряда, которого секунду назад силой приложил к стене. Именно по этой причине тот очнулся не сразу и не смог оказать сопротивление. По дороге волоча за собой конечности, Кости расправлялся и с остальными настырными вояками, рвущимися в бой. Он уже не жалел их, как поначалу. Они напали на него первыми и сознательно хотели убить. Они считали его чудовищем, так пусть получают то, чего добивались». Сейчас он и в самом деле ощущал себя жутким монстром и, скорее, живым трупом, как обычно показывают в фильмах про зомби. Вот только для него это была самая настоящая реальность. С молодого человека уже не капало, а ручьем текла кровь со всех отверстий. По всему телу были выбиты куски мяса до костей, а лицо напоминало фарш с огромной дырой в черепе. Вдобавок ко всему перечисленному Костя был ужасно зол, Он был в ярости и не собирался щадить никого. Приблизившись и склонившись над командиром отряда, в злобном омерзении, уставившимся на него, он произнес, стараясь максимально четко сформулировать слова. «Я вижу ты не шугливых. Говорить оказалось сложно, челюсть плохо слушалась, и Костя решил, что этот охотник за нечистью его не поймет, но тот понял — — Знавал упырей и похуже! — с ненавистью прошипел он в ответ. — Вот только ты один никак не сдохнешь! Нависая над своим противником, Костя почувствовал, как из его мозга в пустую глазницу, стремясь наружу, медленно выскальзывает пуля, застрявшая в черепе. Видимо, ткани его организма постепенно начали восстанавливаться и выталкивать чужеродные объекты из тела, залечивая раны. А кровавленная пуля шлепнулась рядом с лицом лежащего под ним человека, вызвав у того лишь усмешку. Кажись, пули тебя не берут, мясо, кусок. Что ты за тварь такая? Но ничего, мы найдем на тебя управу!» Шомневаешь! С трудом произнес Костя и перешел к сути вопроса. Как найти ваших главных? Ты про боссов Светоча? «Да». Но его собеседник лишь злорадно усмехнулся, выплюнув в ответ. «Пошел ты, нечисть поганая!» Командир отряда ожидаемо оказался крепким орешком, что с одной стороны вызывало некоторую долю уважения, а с другой Костя решил, что и разговаривать с ним следует на его языке. Протянув руку к его шее, он попытался подвигать пальцами, чтобы ухватить его за горло, Но они, как на зло не слушались, представляя из себя безвольно висящие отростки. Тогда он сосредоточился и мысленно представил, как сдавливает его горло до тех пор, пока не обнаружил, что крупный, сильный мужчина под ним начал задыхаться. Гафори! Свирепо допрашивал поверженного истерзанный сосуд, в единственном глазу которого горел яркий синий огонь и ни капли жалости. И лицо его противника покраснело. Он уже больше напоминал собой рыбу, выброшенную на берег и в бессилии, хватающую ртом воздух. Но Костя все давил, приговаривая разбитыми губами. — Шмертным шамной не шладить! Ты мне не ровня! Наконец он ослабил хватку, но лишь посчитав, что его пленник собирается сознаться. Несколько секунд человек пытался отдышаться, держась за поврежденную гортань, а потом, кашляя, прохрипел. Ты их не найдешь, пока они сами этого не захотят. В этот момент Костя неожиданно услышал чей-то визг и посмотрел наверх. Из окон соседнего дома повысовывались любопытные жители и таращились на него сверху вниз, заглядывая за забор на территорию стройки. Кричала, видимо, какая-то впечатлительная женщина, заметив окровавленное существо с дыркой в голове, посреди белого дня душащая мужчину под ним. «Монстр! Смотрите, он убивает людей!» Истерично завопила она, и к ней присоединились остальные. Кто-то достал телефон и начал снимать видео, крича, что зомби атакуют. Кто-то делал фото, а кто-то уже звонил в полицию. «Какого черта я творю?» Вдруг ужаснулся Костя, глядя на дело своих рук. «Это не я!» Он осмотрелся по сторонам. Вокруг лежали раненые, а может и убитые солдаты. Они уже не вставали, не могли. Последнего оставшегося в живых он чуть не задушил собственными руками. Он и в самом деле превратился в чудовище, уподобившись тем упырям, на которых и охотились эти люди. Вскочив на ноги и натянув кровавый капюшон на голову, молодой человек быстро, насколько мог, покинул стройку, уходя дворами, подворотнями и закоулками. Пока сюда не прибыли другие преследователи и снова не пытались поймать его, ему нужно было убежище, любое тихое место, где его оставят в покое, и он сможет залечить свои раны.